Глава третья. Мифы о сотворении мира и происхождении человечества. В китайских источниках описано много мифов о происхождении мира. Среди самых популярных — история о том, как из хаоса возникли космические силы Инь и Ян, и о том, как тело полубога Паньгу превратилось во множество окружающих нас вещей. Инь и Ян. Инь и Ян — это основополагающие силы в древней китайской философии, астрологии и медицине. Инь представляет собой женское начало, негативное и восприимчивое, связанное с влажным, темным, прохладным и затененным. Ян — это позитивное и активное мужское начало, связанное с сухим, ярким, горячим и солнечным. Великий Ян — один из эпитетов Солнца. Обе силы существуют повсеместно, они есть в каждом из нас. Они глубоко укоренились в китайских представлениях и, вероятно, существовали еще до появления даосизма в известной нам форме. «Инь» и «Ян» упомянуты в начале «Вопросов к небу», составленных в III веке до нашей эры. Как они зародились? Что они делают? На эти вопросы ответить непросто. В философах из Хуайнани «Времен Хань» приведена следующая версия возникновения инь и ян. «Еще не было ни неба, ни земли, только образы и никаких форм. Темным темно, черным черно, смутно, пустынно, велико и безбрежно, обширно и глубоко, неизвестно, где его двери. Были два духа, одновременно рожденные. Они обозначили небо, позаботились о земле. Глубокое — неизвестно, где его предел. Пространное — неизвестно, где ему конец. Затем произвели разделение на инь и ян, разъятие на восемь пределов. твердое ян, и мягкое — инь. образовались, и тьма вещей сформировалась. Мутный эфир образовал насекомых, кристально чистый эфир породил людей». Конец цитаты. В другом разделе философов из Хуайнани говорится о ци — жизненной энергии всех вещей. Она представлена здесь как сочетание инь и ян в материальной форме и связана с созданием неба и земли. Чистое и светлое Ян взметнулась вверх и стало небом. Тяжелое и мутное Инь сгустилась и стала землей. Чистое и тонкое соединяется с легкостью. Тяжелое и мутное сгущается с трудом. Так что небо сформировалось раньше, а земля утвердилась позже. Слившиеся вместе частицы дзин неба и земли образовали Инь-Ян. Сгущенные частицы Цзинь Ин-Ян образовали времена года. Рассеянные частицы дзин времена года образовали тьму вещей. Горячие ци от скопления Ян породила огонь. Частицы дзин огненного Ци образовали солнце. Холодное ци от скопления инь образовала воду. Частицы дзин водного ЦИ образовали луну. Частицы дзин от истечения солнца и луны образовали звезды. Небо принимает в себя солнце, луну и звезды, а земля принимает в себя потоки рек и дождей и земную пыль. Конец цитаты. Превыше всех богов и творцов был не состоящий из инь и ян верховный бог Шанди, синонимичный небу. К нему взывали — Однако он не проявлял свою активность явно. Этот лишённый антропоморфных свойств бог был некой уникальной, вечной силой. Он не обитал на небесах, а был ими. Паньгу. Первые письменные упоминания об истории сотворения мира появляются в III веке нашей эры. Даос по имени Сюй-Джен поведал тогда о том, как Паньгу за 36 тысяч лет превратился в материальный мир. Труды Сюйджена не дошли до нас и известны лишь благодаря цитатам в других источниках. Например, в «Сведениях по искусствам и словесности, собранных по разделам» Танской энциклопедии под редакцией Оуян Сюня. До записи эту историю наверняка передавали из уст в уста. Со временем она видоизменялась, В разных местах ее рассказывали по-разному, и теперь предание бытует во многих версиях, но суть его та же. Мир родился из хаоса. Небо и земля когда-то были перемешаны. Потом посередине возник Паньгу, и спустя 18 тысяч лет хаос разделился. Прозрачный Ян стал небом, а густой Инь — землей. Паньгу находился между ними и менялся 9 раз в день. Мудрость его выросла выше небес, а способности шире земного простора. Каждый день небеса поднимались на 10 чи — 2-3 метра. Настолько же глубже становилась земля и вырастал Паньгу. Так продолжалось еще 18 тысяч лет. Наконец, небо достигло своей полной высоты, а земля — наибольшей глубины. Когда Паньгу умер, тело его превратилось во Вселенную. Дыхание стало облаками и ветром, голос — громом, левый глаз — солнцем, а правый луной. Голова, руки и ноги — четырьмя сторонами света и пятью горами. Кровь обратилась в реки, сухожилие в земной рельеф, а плоть — в почву. Волосы и борода паньгу стали звездами, волосы на коже — травой и деревьями, зубы и кости — металлами и камнями, костный мозг — жемчугом и нефритом. Пот его пролился дождем, и паразиты на теле, когда их коснулся ветер, превратились во множество людей. Поклонение Паньгу Паньгу было посвящено несколько святилищ, главным образом в прибрежных провинциях Китая, где ему поклонялись как благосклонному божеству. Вероятно, еще до Танского и Сунского времени в провинции Ханань в его честь была названа гора. На ее вершине расположен теперь большой храм, где в начале марта собираются паломники и проходит праздник с представлениями и воскурением благовоний. Считается, что Паньгу — покровитель дождя, поэтому вокруг его храма, как говорят, не бывает засух. Хотя Паньгу просто сам собой зародился в хаосе, в китайской культуре и сознании китайцев он утвердился в качестве самого бога-творца. У этой истории много вариантов. Один из них гласит, что он взял топор и разрубил яйцеподобный хаос напополам. Согласно другой версии, он принял форму огромного столпа и разделил тем самым землю и небо. Рассказ о Паньгу и о сотворении мира подводит нас к одной из ключевых концепций китайской космологии — идеальному балансу инь и ян. Древний рассказ о сотворении мира. Чузский шелковый манускрипт Чубошу был похищен в 1942 году из могилы в Хунани к востоку от города Чанша и хранится теперь в галерее Артура Саклера в Вашингтоне. Захоронение датирует середины эпохи сражающихся царств. То есть этот рассказ примерно на 500 лет старше версии, записанный Сюй -джаном. Манускрипт состоит из трех малопонятных разделов, касающихся вопросов древнекитайской астрономии и астрологии. Среди немногих, поддающихся прочтению пассажей, есть и один о происхождении мира была путаница и тьма, и это мешало воде, ветру и дождю. Далее идет описание хаоса. Давным-давно Пауси другое имя Фуси, женился на внучке Дзувея. по имени Нюйтянь. Она родила четверых детей, которые потом помогли привести все в движение, совершая преобразование согласно плану небес. Кто такие Цзу -Вэй и Нюйтянь, неизвестно. Однако Фуси, названные здесь Пауси, в других текстах выступает одним из трех божественных властителей, первых мифических правителей Китая, с которыми мы познакомимся в четвертой главе. Небесное светило Историю создания Земли, Солнца и Луны принято рассказывать так. За Юго-Восточным морем лежит царство Сихе, жены бога Дидзюня. Она родила десять солнц. В море на востоке было великое мировое тутовое дерево, называемое Фусан. На каждом солнце был ворон с тремя лапами. Девять солнц находилось на нижних ветвях дерева, а одно — на верхней. Птицы по очереди поднимали свои солнце на вершину, а потом садились на колесницу Сихэ и ехали с ней через все небо. Потом они снова оказывались на тутовом дереве. Сихэ купала их в кипящей реке Гань, сладкой, а солнце сушило их на ветвях тутового дерева. Солнца таким образом выходили поочередно, одно за другим. Десять солнц в этом предании соответствуют дням недели. В тогдашнем календаре их было десять. Древние китайцы воображали, что солнце покоится на мировом дереве, тутовом в их представлении, а мать-возница забирает их друг за другом. В каноне «Гора морей» дословно говорится следующее. «За юго-восточным морем у реки Благостной расположено царство Сихая. Там живет женщина». по имени Сихе. Здесь солнце купаются в водоеме благостном. Сихе, жена предка выдающегося, Дзюнь, родила десять солнц. От испепеляющих светил мир пришлось спасать стрелку И. Он сбил стрелой 9 из них. Стрелок И. Несложно догадаться, почему стрелок И, он же Хоу-И, был одним из самых популярных китайских богов. В сельскохозяйственном обществе засуха представляла собой реальную угрозу с очень болезненными последствиями. И в философах из Хуайнани, и в каноне Горы Марии отмечено, что именно стрелок И избавил мир от избытка палящих солнц и тем самым отвратил беду, которую они могли принести. Сначала могущественный бог Дидзюнь не желал этого позволить, ведь солнце были его собственными детьми, но потом уступил. Он дал стрелку И, красные лук и стрелы, с белым оперением, и сказал, что благодаря этому оружию можно помочь людям в царствах на земле. Стрелок И начал помогать Нижнему миру и избавлять его жителей от бесчисленных бедствий. «Бог наверху послал И, чтобы исчезли бедствия народа ся», говорится в вопросах к небу. Это история о благе, которое боги могут принести человечеству. В другой версии этой истории фигурирует великий правитель Яо. «Однажды все десять солнц взошли одновременно», гласит она. «Они опалили снопы злаков, убили растения и деревья. Людям стало нечего есть. Появившиеся чудовища несли смерть и заразу». Во главе народа стоял Яо, Он-то и приказал Стрелку И застрелить чудовищ и 10 солнц. Вороны на солнцах умерли, и перья их опали. В народе было большое ликование, ведь жизнь вернулась в обычную клею. Яо провозгласили императором. Этот поступок разгневал Дидзюня. Его сыновей не стали увещевать и просто перебили. Стрелок И вместе с супругой Чан-э... навсегда был изгнан из небесной обители богов на горе Куньлунь. лунь Чтобы исправить положение, он отправился за помощью к си Ванму, матери-владычицы Запада. Получив от нее эликсир бессмертия, он вернулся и сказал жене, что его следует принять при подходящем случае. Та, однако, предала доверие мужа. Когда он ушел, она похитила волшебное снадобье, а вместе с ним и шанс стрелка И вновь стать бессмертным. Стрелок И. остался на земле, он больше не был богом. В ученики себе он взял некого фанмана. Тот решил соперничать с учителем в искусстве владения луком, но понял, что никогда не сможет его превзойти, и убил дубиной из персикового дерева. Стрелок И. погиб, но за заслуги перед человечеством его стали почитать как божество дзунбу. Другие И. Принято считать, что стрелок И – это тот человек, а сначала и бог, который сбил стрелами лишнее солнце, был женат на Чан-э и погиб от руки своего соперника фэн -мэна. Именно в нем большинство древних китайцев узнало бы спасителя человечества. Были, однако, другие истории про И. Одна из них бытовала, например, среди восточных варваров, предков народности Юэ, Вьет. Рассказ в комментарии Цо. Цзо Джуань, к веснам и осеням, чунцю гласит, что этот человек был царем в государстве Ся. Он пренебрегал общественными делами и наслаждался искусством владения луком, придаваясь охоте на дичь в полях. Подданных такое поведение не впечатлило. Однажды его сородичи, пишет источник, совершили покушение на И, сварили его тело и подали в качестве кушания его сыновьям. Такая страшная смерть не упомянута ни в одном традиционном изложении легенды. Может быть, этим именем называли любого умелого лучника? Погоня за солнцем В кануне «Гор и морей» есть история о том, как Куафу, внук божества земли Хоуту, решил бросить вызов самому солнцу. Он жил в диких местах, на горе Зайтянь. и носил по две жёлтые змеи в ушах и на руках. Однажды, желая доказать свою исключительную силу, он решил погнаться за солнцем и поймать его там, где оно садится, но быстро утомился и почувствовал такую жажду, что выпил всю воду из Хуанхэ и Вэйхэ. «Но даже этого ему показалось мало», — продолжает легенда. «Он хотел выпить всю воду из великого озера, но не успел до него добраться и умер». а посох его превратился в лес персиковых деревьев. «Погнался, как Куафу за солнцем», — говорили в Древнем Китае о человеке, переоценившем свои способности. Эта поговорка не только критикует хвостовство и тщеславие, но и хвалит упорство и твердость духа. Сегодня Куафу поклоняются в уезде Линбао, провинции Ханань, где он входит в местный пантеон. Персиковое дерево Фэнмен неспроста сделал свою смертоносную дубину именно из персикового дерева. Возможно, это символ, связанный с экзорцизмом. В китайском языке слова, означающие «персик» и «изгонять» созвучны, так что этот вид древесины могли использовать для изгнания вредоносных сил. Название персиковой дубины – Впоследствии превратилось в имя демоноборца Джункуя, поэтому его можно считать не мифологизированным историческим персонажем, а переосмыслением оружия. Сами персики были символом долголетия. Их часто изображали на керамике и текстильных изделиях. Луна В китайской мифологии было целых 12 лун, по одной на 12 месяцев календарного года. В каноне Горы Марей мы знакомимся с матерью этих лун Чанси, еще одной женой императора Дидзюня. Есть женщина, говорится в книге, которая купает луны. Жена императора Дидзюня Чанси родила 12 лун. Она первая начала их купать. Согласно одной из версий, в великой пустыне лежит гора Фэндзюй-Юймэнь. буквально нефритовые врата Фэнзюй. Отсюда восходят и сюда заходят Солнце и Луна. В той же главе ее потом называют Жиюэшань — Горой Солнца и Луны. Имя матери Лун Чан -си произносится очень похоже на имя более известной богини Луны — Чан Э, непослушной жены стрелка И. Некоторые ученые полагают, что обе они являются вариантами какой-то более ранней лунной богини. Так или иначе, это показывает, насколько разнообразны бывают наши источники. Даже само число лун в них расходится. Когда-то Чан-э называли Хэн-э, но потом имя изменилось, чтобы не нарушать запрет на упоминание личного имени императора Вэньди — Лю-Хэн. И Хэн, и Чан — китайский означает вечный бессмертный чан Чан-э и луна чан э изгнали с небес вместе с мужем стрелком и который сбил стрелой солнца на земле они перестали быть бессмертными стрелку и с большим трудом удалось взойти на гору Куньлунь, лунь обиталище богов и попросить уси ванму эликсир бессмертия его просьба была удовлетворена Он вернулся домой и отдал драгоценный дар супруге. Чан-э помнила, однако, как ей жилось с богами на небесах, и решила похитить снадобье. Потом она проглотила его целиком и почувствовала, что парит в воздухе. Возвращаться на гору Кунь-Лунь ей не хотелось, ведь каждый считал бы ее воровкой. Она поплыла вверх к луне. Ей было известно, что там никто не живет, есть только жаба, «Заяц» и «Коричное дерево». С тех пор Чан-э стала прочно ассоциироваться с Луной. Помнят о ней и сегодня. В ее честь были названы автоматические межпланетные станции, которые выполняют различные задачи в рамках китайской лунной программы. Праздник Луны. Начиная с IV века, к Чан-э стали относиться с сочувствием. Часто ее упоминают просто как живущую на Луне красавицу. а в более поздней традиции словом «чан-э» иногда называют и саму Луну. Сегодня праздник Луны, он же праздник середины осени, приходится на полнолуние в 15-й день восьмого месяца лунного календаря. Большинство китайских семей печет или покупает особые лунные пряники с начинкой из бобовой пасты, иногда с добавлением яйца. Принято покупать и изображение зайца, еще одного мифического лунного обитателя. Звезды. В классических китайских мифах редко упоминают звезды. Это просто удивительно, ведь китайцы внимательно наблюдали за ночным небом. Жившие в IV веке до нашей эры астрономы Гань-де и Ши-шэнь, например, сумели перечислить сотни звёзд и созвездий. Их труды хранились в императорских библиотеках империи Хань и упомянуты сыма Цянем в ши Цзы, но впоследствии были утрачены. Единственным письменным упоминанием о звездах в Даханьский период можно считать ссылку на миф о яростном соперничестве двух братьев. В комментарии Цзо к веснам и осеням говорится следующее. В давние времена у Гаосиня, другое имя бога Дику, было двое сыновей. Старшего из них звали Яньбо, младшего — Ши -чэнь. Жили они в дремучем лесу и не выносили друг друга, устраивая нападения и сражения со Щитом и Клевцом. Ди -ку был раздосадован этим и послал Янь -бо в Шанцю, чтобы он управлял там звездой Чэнь. А Ши он отправил отвечать за звезду Шень. Звезды Шень и Чэнь расположены по разные стороны созвездия Ориона, так что братья не могли достать друг друга и оказались в безопасности. Пастух и ткачиха Для поэтов эпохи Хань миф о пастухе и ткачихе был метафорой влюбленных, разлученных и страдающих вдали друг от друга. Его же можно считать вторым значимым упоминанием о звездах в китайской мифологии. Эта история сложилась, видимо, в X или IX веке до нашей эры и впервые появляется в каноне стихов. Качиха в ней — звезда, которая очень далеко от своего любимого, упряжного быка. Последний со временем превратился в волопаса или пастуха. В той версии, которую теперь обычно знают, предание о пастухе и ткачихе возникло не ранее XI века. Она более подробна. и в ней чувствуется влияние позднейших легенд. Жил-был одинокий пастух. Старшие братья оставили ему долю отцовского наследства, единственного быка. Как оказалось, это было не обычное животное, а божество. Его изгнали с небес за то, что он сказал людям есть три раза в день, а не раз в три дня, как повелел верховный бог. Доверить послание быку было большой глупостью, И верховный бог сказал, «Отправляйся-ка лучше на землю и помогай людям, паши для них». Так божественный бык достался в наследство пастуху. «Ты был добр со мной», — сказал он юноше, «и я вижу, что ты трудолюбив. Ступай вон к тому пруду и спрячься там. Небесные девы спускаются туда для омовения. Когда это произойдет, Возьми одежды той, что тебе понравится, и ей придется с тобой остаться. Пастух сделал, как было сказано. Небесная дева оказалась ткачихой. Она осталась с пастухом и оказалась хорошей женой, родила двоих детей и соткала прекрасные вещи, которые удалось выгодно продать. Однажды ей попались одежды, когда-то украденные у нее супругом. Она надела их и поплыла в небо. Когда пастух понял, что произошло, он положил детей в корзины на кромысле и пустился в погоню. И он, и дети звали ткачиху. Но Верховный Бог был против воссоединения и своей рукой провел между ними небесную реку, Млечный Путь, навеки разлучив пару. И все же Бог сжалился над ними. Раз в году, в ночь седьмого дня седьмого месяца, Над Млечным Путем слетаются все сороки в небе. Они образуют мосты, и пастух и ткачиха встречаются. Может быть, вы видели в небе Вегу, яркую звезду в созвездии Лиры. По другую сторону Млечного Пути есть еще одна яркая звезда — Альтаир. А рядом с ней, в созвездии Орла, две звезды поменьше. Это пастух и ткачиха, и видятся они всего раз в году, ночью седьмого дня — 7 месяца. С этой датой связано много поговорок. По сей день на нее приходится праздник семи умений ци-цяо, и девушки по традиции могут похвастаться своим мастерством вышивальщиц, которым прекрасно владела ткачиха. Есть и другой женский обряд. В зеркале в этот день может тускло проступить образ будущего супруга. Современности древние предания. Изложенный здесь популярный вариант легенды появился в школьных учебниках еще в 1950-е годы. Но в последнее время эпизод, где пастух выбирает себе жену среди купальщиц, начал вызывать сомнения ученых. Дело в том, что такое поведение выглядело бы весьма неподобающе. И действительно, в древних источниках говорится только, что пастух взял один-два предмета одежды, а не разглядывал обнаженных девушек. Считается, что этот элемент заимствован из пекинской оперы «Пара Млечного Пути» «Тянь Хэ Пэй», поставленный около 1924 года, и был добавлен в сценарий, чтобы понравиться современному зрителю. У пересказов новой версии была большая аудитория, и она стала настолько общепринятой, что авторы школьных учебников без раздумий выбрали именно ее. Нюйва. Мать человечества. Когда благодаря Паньгу и космическим силам Инь и Ян возникли земля и небесные светила, людей еще не было. Согласно легендам, их вылепила из желтой земли Нюйва, которую сегодня почитают как богиню-мать. Сначала она мастерила каждого человека отдельно, но это было трудоемко, поэтому она протянула по грязи шнур и встряхнула его. Частички грязи опали и превратились в мужчин и женщин. Говаривают, что когда земля и небо открылись и развернулись, человечество не существовало, сообщает нам источник, датируемый вторым веком нашей эры. Нюйва месила желтую землю и формировала из нее людей. Она работала лихорадочно, но выбилась из сил и не могла завершить это дело. Тогда она поступила по-другому. Протянула по борозде в грязи шнур, подняла его и сотворила людей. Богачи и знать — это те, кто был сделан из жёлтой земли, а бедные простолюдины — те, кто был сделан с помощью шнура и борозды. Починка небес Нюйву славят не только за то, что она сотворила человечество из желтой глины китайских равнин, но и за починку сломавшихся небес. Считалось, что круглое небо держалось над квадратной землей на четырех столпах. В одних традициях это были руки и ноги самого Паньгу, по другим версиям горы на четырех подпорках. Легенда гласит, что бог воды Гунгун -гун во время боя с Джоан Сюем, внуком Желтого Императора, врезался в северо-западный столб, мифическую гору Буджоу. Подпорка рухнула, и последствия для всего мира оказались катастрофические. В философах из Хуайнань это описано так. «В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, небо не могло все покрывать, земля не могла все поддерживать, огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая». Свирепые звери пожирали добрых людей, хищные птицы хватали старых и слабых. Тогда Нюйва расплавила пятицветные камни и золотала лазурное небо, отрубила ноги гигантской черепахи и подперла ими четыре полюса. Убила черного дракона и помогла Цзиджоу, собрала тростниковую залу и преградила путь разлившимся водам. Лазурное небо было залатано, четыре полюса выправлены, разлившиеся воды высушены, в дзижоу водворён мир, злые твари умерщвлены, добрый люд возрожден. Тогда Нюйва взвалила на спину квадрат земли, взяла в охапку круг неба, сделала весну мягкой, лето жарким, осень убивающей, зиму сохраняющей. Подвиги Нюйвы возвышаются до девяти небес, растираются до желтых источников. Слава ее осеняет потомков, светом озаряет всю тьму вещей. Нюйва всходила на громовую колесницу, в коренниках у нее был откликающийся дракон, а вместо пристежной — сине-зеленый рогатый. Странствовала в смутной дали, на путях духов, поднималась к девяти небесам, являлась на аудиенцию к владыке, ковратам души. Спокойно и мирно отдыхала у ног великого предка, не обнаруживая своих подвигов, не возвеличивая своей славы. Когда читаешь эту историю, чувствуешь, до какой степени на китайскую культуру повлияла вечная угроза наводнений. Миф о Нюйве, изложенный в третьей главе «Философов из Хуайнани», Объясняет и то, почему все реки в Китае текут на восток. Небо накренилось на северо-запад, поэтому солнце, луна и звезды сместились туда. Земли не хватало на юго-востоке, поэтому потоки рек и земная пыль устремились туда. Хуанхэ разливалась часто, и до совсем недавнего времени последствия были ужасающие. Ее называют не только матерью рек, но и горем Китая. колыбелью и разрушительницей цивилизаций. Расположенная в сотнях километров южнее река Янзы, самая длинная река во всей Азии, до постройки современных плотин вызывала катастрофические наводнения примерно раз в полвека. Неудивительно, что риск затопления вечно тревожил местных жителей, и это, как мы увидим в шестой главе, нашло свое отражение в мифологии. В отличие от библейского предания о потопе, Китайские легенды не подразумевают, что бедствие не спослано в наказание за людские грехи. Оно происходит само собой, как само собой выходит из берегов Хуанхэ, когда в Гималаях, где расположены ее верховья, тают снега. Покровительница брака Нюйва считается матерью человечества и поэтому, наверное, тесно связана с браком. Во времена Тан ученые Ли Жун составил описание неповторимого и странного — Ду и Джи. Он основывался, вероятно, на более старых преданиях и сообщил, в частности, как Нюйва и ее брат стали образцом супружества. В старину, когда вселенная была только что создана, жила Нюйва со своим братом на горе Кунь-Лунь, людей же в Поднебесной еще не было. Решили они стать мужем и женой, но устыдились — Тогда брат повел сестру на вершину куньлуня и произнес заклинание: если небо угодно, чтобы мы поженились, пусть дым устремится столбом ввысь; если нет, пусть дым рассеется. Дым поднялся столбом. Тогда сестра приблизилась к брату, сплетя из травы веер, чтобы прикрыть лицо. Так произошел ныне существующий обычай, который предписывает на свадьбе невесте держать веер. Имя брата в рассказе не упомянуто, но некоторые считают, что речь идет о Фуси. Немного иначе этот миф рассказывают народы Южного Китая, особенно Хмонги. Фуси и Нюйва были близнецами. Отец поручил им сторожить бога грома Лейгуна и ни при каких обстоятельствах не позволять ему пить. Нюйва, однако, сжалилась над пленником. Когда тот начал мучиться от жажды, Она дала ему немного воды. Лаигун благодаря этому растопил прутья клетки и бежал, но перед этим он подарил девушке семена тыквы и сказал посадить их, а когда тыква вырастет, войти в нее вместе с братом. После этого начался дождь. Он шел многие дни и недели без перерыва. Воды разлились, и брат с сестрой вошли в тыкву и поплыли. Когда потоп прекратился... Они поженились и родили детей. Так появилось человечество. Поклонение Нюйве в наши дни. Храмов Нюйвы много по всему Китаю, хотя некоторые из них довольно скромны. В уезде Хуаян в провинции Хэнань есть храм Жэньзу, где ее и Фуси почитают как прародители человечества. В честь божественной пары там каждый год проводят праздник с особыми танцами, А паломники поют народные песни о том, как благодаря Ньюеве и Фуси возник человеческий род. Богиня Мать. В китайских мифах и преданиях доминируют мужчины. Богинь в них очень мало. Про матерей, в том числе Ньюеву, можно считать исключением из этого правила. Конфуцианцы полагали, что в семье мать не менее важна, чем отец. Поэтому матерей богов и основателей династии часто называют по имени. Зачатие многих героев происходит в сверхъестественных обстоятельствах и тематически аналогично непорочному рождению в западных религиях и мифах. Существование такого рода историй свидетельствует о том, что в Древнем Китае мог преобладать матриархат. Далее приведены лишь немногие мифы, в которых фигурирует непорочное появление на свет. Дзяньди – мать царской династии государства Шан. Легендарной прародительницей царской династии Шан государство также известно как Инь, существовало примерно с 1600 по 1046 год до нашей эры. Первой великой китайской цивилизации бронзового века была женщина по имени Дзянди. Она была второй супругой Дику. которого часто упоминают в числе пяти августейших императоров. Ее сын Се, или Ци, основатель династии, был зачат чудесным образом. Миф об этом появляется в различных древних текстах и поэмах, восходящих к VI веку до нашей эры. И Сыма Цянь, историк времен Хань, приводит одну из его версий в главе «Основные записи о деяниях дома Инь», своих записей историографа. Мать Иньского Се, женщину из рода Юсун, звали Дзяньди. Она была второй женой императора Ку. Как-то три женщины отправились купаться и увидели, как пролетавшая ласточка уронила яйцо. Дзяньди взяла его и проглотила, вслед за чем понесла и родила Се. Дзяньди, упомянутой в поэме «Вопросы к небу» из сборника «Чузские строфы». Согласно записям о забытых событиях, относящимся к середине ханьского периода, яйцо уронила не ласточка, а черная птица, и на нем было написано 800. Той ночью во сне богиня-мать сказала Дзяньди, «Ты обладаешь этим яйцом и родишь великого сына». В этой версии династия, которую основал появившийся на свет все, просуществовала 800 лет, ровно как и было предсказано. В реальности династия царствовала приблизительно 550 лет. По сравнению с некоторыми мифами, это пророчество оказалось не столь уж далеко от истины. Цзянь-Юань, мать царской династии государства Джоу. Государство Джоу, пришедшее на смену династии Шан, тоже имело свою мифическую прародительницу. Ее основателя — бога хаузи родила первая супруга бога дику по имени дзиан юань зачатие и здесь было чудесным о нем мы узнаем из пространной поэмы рождение народа шэн минь из канона стихов VI века до нашей эры юань была бездетной и поэтому принесла жертву верховному богу а потом наступила на оставленный им гигантский след в должное время она родила сына но ребёнок казался ей несчастливым, и она даже попыталась от него избавиться. В узкий загон для скота положили его, овцы с быками, жалея, укрыли его. Был он покинут потом на равнине в лесу, но дровосеки его подобрали в лесу. Брошен младенец на смёрзшийся лёд в водоем, птица его согревая укрыла крылом. Тогда Дзян Юань уступила и воспитала сына, который впоследствии подарит Китаю важнейший злак – проса, и по свидетельству сына Цяня станет основателем царской династии Джоу. Ритуалы и легенды, связанные с Дзян Юань, были обнаружены учеными в 1920-х годах в провинции Шэнси. Там же, в уезде Вэньси, есть посвященный ей храм – где в марте каждого года проходил храмовый праздник и исполняли оперы в ее честь. хоу -цзи, бог проса. Плодородные алювиальные равнины Северного Китая, орошаемые водами Хуанхэ, идеально подходят для возделывания проса. Наряду с рисом, который выращивают на юге страны, этот злак лег в основу китайской цивилизации, поэтому неудивительно, что хоу -цзи, бог проса, занял видное положение в местном пантеоне. Сыма Цянь приводит рассказ о Хоу Цзи в основных записях о деяниях дома Джоу, четвертой главе записей историографа. Историк считает его предком-основателем Джоуской правящей династии, пришедшей на смену Шан и правившей в Китае примерно с 1045 года до нашей эры. Несмотря на пренебрежение, пережитое в раннем детстве, Одзи вырос здоровым и сильным юношей. Чтобы прокормить себя, он начал сажать различные культуры. Бобы, проса, дыни, тыквы-горлянки. И всегда добивался хорошего урожая. Во взрослом возрасте он посеял всевозможные злаки и разные сорта проса и начал делать подношения верховному богу. После смерти его похоронили в дикой местности Дугуан. Эти злаки теперь растут там в изобилии. а погода круглый год умеренная. В китайском пантеоне Хоу Цзи и бог земледелия Шэньнун играют схожую роль и, возможно, являются просто разными версиями одного мифа.